Глава 15. Насладившись управляемостью внешне неуклюжего корабля, Олег, задав курс автопилоту, занялся подготовкой к развертыванию и испытанию воронки собирателя. Теоретически он знал об этом устройстве все необходимое, но волновался, так как в душе не верил, что такое обошедшееся ни в одну копеечку чудо техники будет работать. Сказывался скептицизм, основанный на земном опыте человека. Никогда не сталкивавшегося с чем-то подобным, перед ответственным моментом он решил пообедать, взять, так сказать, реванш у пищевого автомата и повторить попытку воссоздать шедевр кавказской кухни. Бортовой кухонный конвертер выглядел как подержанный товар с распродажи секонд-хенда, но старательно выполнял мысленный заказ владельца. В открытой панели вновь появился аппетитный шампур с нанизанными, поражаренными кусками мяса. Осторожно, опасаясь очередного провала, и, Не доверяя своим способностям, надкусил и удивленно проживал. Оказалась вполне сносная еда, приятно провалившаяся, выстскававшаяся по ней желудок. Быстро покончив с трапезой, бросив обратно обглоданный шампур, с наслаждением погладил урчащий живот. Ну как, тебе понравилось? Нагло вторгся в сознание чей-то голос в этот интимный момент расслабления. Я думал, мою голову хоть в открытом космосе оставят в покое. Понравилось? Вы что, следите там за мной? Не беспокойся, мы перенастроили твой ментальный барьер. Теперь все, что ты не хочешь показать, никто не прочтет». Кто это мы? В иллюминатор заинтересованно заглянула несколько десятков глаз искателя. Пожалуйста, если не хочешь создать себе проблему, отвечай мысленно, а не вслух. Хорошо. Так кто мы? Это не ты ли на меня сейчас пялишься с улицы? Перешел на ментальный контакт человек Нет, не мы, но если захочешь, можем быстро взять над ним контроль. Хотя тактически это будет большой ошибкой. Данная машина устроена таким образом, что если кто-то попытается ее даже просканировать, она подаст в диспетчерскую контроль сигнал тревоги. По протоколу безопасности к нам сразу пришлют скоростной флайер с абордажной группой, а ты пока к этому не готов. Предварительно перед такой схваткой необходимо по максимуму нарастить массу с помощью запаса композита NK. Незнакомцы, почему-то загадочный собеседник называл себя во множественном числе, вели беседу явно на запретные темы. Пожалуйста, хватит мыслить загадками, и не надо утверждать, что я тупой самохап и не врупаюсь с первого раза. Я просто впервые сталкиваюсь с вашей цивилизацией. Мне все в диковинку. У Олега закралось подозрение, что его пытаются провоцировать. Мы твои симбионты, колония нанитов. И тупым тебя не считаем, так как изучили твое тело и память вдоль и поперёк. Не веришь? Вот даже рецепт шашлыка из воспоминаний воспроизвели, как ты любишь готовить. Заметил? А что вы раньше молчали? Могли бы иногда помогать. Ему по-прежнему не верилось собственное умопомрачение. Разговаривать с самим собой раньше не доводилось. Вообще кодексом запрещено развитие колонии до уровня образования собственного интеллекта. Это приводит к раздвоению личности. В империи считается, одному интеллектуально неразвитому существу не под силу совладать с модернизированными симбионтами. Подобное допускается лишь у аристократии Боргов и только среди высшей администрации расы. Других сразу устраняют как сумасшедших, так что наш разговор лучше держать в тайне, особенно от любопытного искателя. Приехали. Я и так был не любимчиком у шерифа А теперь он меня по прилету в утилизатор отправит, не задумываясь. Зачем вы пробудились? Сами-то себе отдаете отчет, чем для вас это тоже закончится. Расстроился землянин, что ничего не делая, уже заочно получил приговор. Он на автомате заказал себе еще порцию шашлыка, доел все мясо и удивленно покосился на мигающий индикатор смены картриджа в кухонном аппарате. Нашему пробуждению способствовало множество факторов, произошедших с тобой считает это счастливым стечением обстоятельств. Первое ты заразился мутировавшим наногеном от бешеных». Нано-помощник попытался объясниться, чтобы не доводить своего хозяина до белого каления. Точно, Васенька на планете подвергся их нападению, а потом свою мутацию не помыл. Вспомнил Олег этот случай, мысленно окрасив его легким налетом юмора. Ха-ха-ха. Мы прочли этот анекдот из твоей памяти. Нам нравится это особенно землян, юморить любой тяжелой ситуацией. Да, дроид Вася занес этот ген на станцию и передал тебе. Когда в теле встречаются две разные колонии нанитов, это приводит к борьбе и к гибели их носителя, но сыграл второй фактор. Мне вовремя настучали по голове, снова пошутил мужчина. Ты был облучён нейродеструктором, и изначальная колония уже подверглась мутации. Она просто слилась с дикой, образовав совершенно новый киберген. Эта ситуация также не повлияла бы на зарождение собственного интеллекта, но третьим фактором оказался удивительно развитый мозг землян, множественные операции которого нам приходится постоянно дублировать и анализировать. В завершении перечисления причин прибавим сюда твою уникальную программу, позволяющую брать под контроль других боргов и получаем симбионта с высокими умственными способностями и возможностями. И что теперь мне с того, ждать приглашения на утилизацию или на руководящий пост в администрацию Борогов? Сомневаюсь я, что кто-то там уже есть такой двуличный на должности. Поверь, слившихся разумом достаточно много, начиная от Дестера, когда два разных существа с мутирующими колониями нанитов соединяются в одно ментально целое для управления галактическим сектором империи. Далее по возрастанию служебной лестницы идет триггер В свою очередь, объединив в себе три высокоразвитых индивидуума для управления уже галактическим кластером, над всеми в Империи стоит император Квартер, соединивший четырех представителей разных рас: Эльрус, Гнатеха, Аркастра и Гоблейта. Это настоящие гении, но все эти улучшения с ними происходили веками и тысячелетиями. У тебя же мутация произошла молниеносно. Ты уникален и самодостаточен. У нас на земле все так утверждают, когда сами с собой разговаривают. Типа, «Есть ли у вас план, мистер Фокс, или они украли нашу прелесть. Такие люди реально должны лечиться от шизофрении в психушке. Если руководство узнает, что я общаюсь сам с собой, меня в миг спишут из отряда космонавтов. Слушай, а я там лицо случайно сам собой не меняю, когда с тобой общаюсь. А то, что то Воланд уже подозрительно хлопает глазками. Да меняешь. Сейчас исправим это упущение. Мы же говорим, что земля не просто уникальна в своем креативном уме, и все видят в другом ракурсе. У тебя есть еще одно преимущество, которого нет даже у императора, благодаря уничтожению божественного маяка в момент мутации. «Произошел сбой протокола привязки, и теперь твоя колония нанитов не зависит от его излучения. Конечно, если не обновишь прошивку прикосновением к новому, это значит, что тебя тут ничего не держит. Ты свободен. Яху, свобода! не выдержал землянин и крикнул. Пожалуйста, умерь свою радость. Мы не можем сдерживать мимику лица против такой силы эмоций. Искатель уже насторожился. Он сканирует нас, подглядывая из-под тишка. Да-да, надо изобразить вид нормального функционирования. Начинаем разворачивать собиратель. Олег из последних сил подавлял улыбку на устах, но глаза предательски излучали восторг. Он, стараясь сделать вид, что его радует лишь предвкушение запуска энергетической засасывающей космической воронки, дал команду на развертывание. Веер лазерных лучей создал по курсу тысячекилометровый каркас будущей конструкции, на который наложилась тонкая пленка суперпроводника, потом по ним хлынула энергия, создавая конус защитного поля. Несмотря на казалось бы невесомую конструкцию, она значительно влияла на движение корабля, как громадный парус под действием ветра на маленькое суднонышко. Мужчина аккуратно добавил мощности на двигатели, Изачаровано следил за приближением к зоне опасной для полетов из-за обломков. Маз-детекторы оповестили о поступлении потока вещества на сортировку. Сырье удивляло своей насыщенностью составляющими композита NK, значит, по возвращению ожидается хорошая прибыль. Не забудь, в первую очередь напитай собственное тело. Брусков никогда много не бывает. Если тебе потребуется, мы создадим вокруг любой экзоморф вплоть до боевого робота. Терриум постепенно заполнялся нужными для жизни киберобщества товарами, медленно выдвигая дополнительную полость из под подбрюшья. К предметам первой необходимости добавился сплав нового металла, используемого для строительства космических объектов. Его получалось собрать и очистить гораздо больше всего остального. Скоро придется возвращаться, чтобы освободить от него грузовые помещения корабля. Воланд поначалу подозрительно затих, как будто дремал, прикрыв все гляделки. Землянин только расслабился, что пассажируму попался более-менее спокойный, как тот встрепенулся и шумно со скрежетом заметался по корпусу, учуяв добычу. Оказывается, в этот момент втянуло капсулы с замороженными вражескими пилотами. Сортировщик, определив предметы, приостановил конвейер и транспортировал их в сторону общего хранилища, куда уже бесцеремонно сквозь обшивку корабля протискивал свои щупальца надзиратель. Олег, изучив показания детектора, Насчитав пять спаскапсу и молниеносно принял решение перенаправить последнюю шлюпку на склад запчастей, а упоминание о ее вылове стереть из памяти борт-журнала Искина, остальных вырвать из лап чудовища не удалось. Он, проткнув их оболочки, уже оплетал отростками тела жертв, сходу ходу впрыскивая стартовый запас нанитов. Закончив жуткие для взора человека процедуры, воланд подключился к разъему бортовой сети, сверяя показания Искина с количеством обработанных тел. И убедившись в точности, переместился поближе к переработанным материалам. Видимо, у дроидов тоже было принято отмечать удачное дело. Довольно он зацепил своими загребущими хваталками контейнеры готовой продукции. Как Олег не возмущался и не махал руками перед носом инопланетной твари, паразит бессовестно всосал несколько брусков и энергеичейк. Затем отпугивающий фыркнув на капитана, полез наружу обратно на корпус продолжать дремать на солнышке как кот обевшийся сметаны